Глава пятнадцатая Игнат отпустил меня. Замолчал, охладел, отвернулся к окну. Оставшуюся дорогу мы ехали молча, каждый погружен в свои мысли. Я, честно, не понимаю, что нас ждет дальше. Лучше бы каждый пошел своей дорогой, это было бы правильно. Но кому нужны такие мучения? Автомобиль начал сбавлять скорость и въехал на платную парковку для VIP-персон. Из окна открылся впечатляющий вид на огромный торговый центр, сияющий подобно граненному алмазу. До сих пор и после развода я не интересовалась жизнью Игната, поставив на все, что связано с ним, блок, чтобы было легче и быстрее его забыть. Обходила стороной его объекты, в том числе и ривьеру, Увидев центр сейчас, не представляла, что он вырастет до таких внушительных масштабов. Водитель заглушил мотор, затем вышел на улицу. Первым делом открыл дверь Игнату, а Игнат, обойдя машину спереди, открыл дверь с моей стороны и подал мне руку. Суровым взглядом на меня смотрел, чуть сведя брови на переносице, ждал, когда я снова ему подчинюсь. А я медлила. Медлила, напряженно кусая губы, не зная, как быть. От Исаева и Игната продолжала веять Арктикой. Я все же протянула вперед руку, коснувшись кончиками пальцев его большой широкой ладони лишь слегка. И резко отдернула, выйдя на воздух, будто он мог на полном серьезе меня заморозить, превратив в статую из льда. «И что дальше?» Выйдя оглянулась. «Устроим шопинг, после поужинаем в ресторане». «Какой шопинг? Какой ресторан? Как у него все просто!» «Я выжита, истощена и вообще сильно хочу спать!» «Игнат, я...» Набрала побольше воздуха в легкие, чтобы снова возмутиться, а он перебил. «Хочу что-то сделать для сына, внести свой вклад в заботу о нем». Одежда, игрушки, принадлежности по уходу и прочее приданное для Кирилла. Хочу выбрать на свой вкус в качестве подарка для начала. Хотел опять взбрыкнуть, но сил, правда, нет, чтобы с ним спорить именно сейчас. Ладно, пусть. Лишь бы побыстрее этот день закончился. Лишь бы он меня отпустил. Пока мы разговаривали с Игнатом, Охранник отстегнул люльку со спящим сынишкой, передал ее своему боссу лично в руки. Взволнованно заглянув туда, я отметила, что Кирюша все еще спит. Наверное, скоро проснется. Обязательно нужно будет его покормить и заглянуть в подгузник. «Давай его мне!» Выдохнула, потянув руки к Крохе, но Игнат не спешил отзываться на мою просьбу. «Расслабься и отдохни!» Честное слово, Лида. Я волк, что ли, какой-то? Не трясись ты за младенца, не съем я его. Буду носить переноску сам, она нелегкая. Да и мы, между прочим, договорились. По контракту, да? Я имею на сына законные права. Я опять устало выдохнула, опустив плечи. Мне нечего сейчас сказать. Пока. Перепалки, выяснение отношений, в край надоели. И да. Я приготовил для тебя сюрприз. Неожиданно добавляет, меняет тон голоса, накрывая ладонью мою поясницу. Скоро ты его получишь. Опять этот дьявольский жар его тела во время даже самого малейшего прикосновения заставляет вытянуться по струнке и чаще задышать, покрываясь дрожью. Сюрприз. Надеюсь, не встречу с Инессой и его дочкой. Двигаемся к главному входу изысканного высококлассного объекта с множеством этажей, бутиков, самых ярких, креативно оформленных вывесок, кафешек и заведений развлекательного типа. Масштабы проекта невероятно впечатляют. Первая мысль — я попал в другую вселенную. Что ж, должна признаться, бывший зря времени не терял. Теперь я вижу результат его дотошной кропотливой работы. Поздние прихода домой, длительные командировки, частые важные встречи с партнерами. Он точно прыгнул выше своей головы, добился поставленной цели, как и всегда хотел. Поневоле я призналась саму себе, что это лучшее торгово-развлекательное заведение, что я видела в своей жизни. Игнат продолжает меня касаться, по-собственнически расположив ладонь на моей пояснице, Он ведет меня вперед, в сторону лифтов, держась важно, непоколебимо, с видом человека, знающего себе цену. На пути нам встречаются заядлые модники и модницы, под завязку угруженные пакетами с логотипами известных брендов. Люди оборачиваются на нас. Под их пристальными, любопытными взглядами я понимаю, что я точно не вписываюсь в эту среду, вспомнив о своих колготках, зверски порванных этим властным варваром. На мне пиджак Игната, а под ним то, что осталось, от любимой блузки. Прическа растрепалась, потеки от туши. Сейчас я ненавижу его еще и за то, что загнал меня в неловкое положение. Может, он это делает специально? Боже, какой же козел! Лифты здесь стеклянные, расположены в главном зале, левее огромного роскошного фонтана, с неоновыми подсветками и лазурной водой. Когда поднимаешься на лифте вверх, вдоволь им любуешься. Это что-то невероятное. Мы подошли к лифту. Неожиданно набежал народ. Так получилось, что в кабину мы вошли вместе с кучкой других покупателей и нас с Игнатом случайно разделили. Между Исаевом и мною вальяжно вклинился незнакомый толстый мужик с щеками, как у хомяка, и костюмом за пару миллионов, возможно. Наверное, это местный депутат вышел на прогулку. Его, кстати, сопровождала длинноногая сесястая шпала, пепельная блондинка в коротком кожаном платье, на изящные плечке которой была наброшена меховая накидка. Девица звучно жевала жвачку и смотрела на всех остальных, включая меня, как на кучку сброда. Это он нас растолкал, и совсем не заметил, что меня задел плечом, когда вклинился в кабинку. Жертрест держал свою пухлую лаптю на заднице подружки и что-то непристойно бубнил ей на ухо, а она хихикала, изображая, что млеет, как девственница. Вообще, блондинке приходилось наклоняться к своему кавалеру, дабы что-то сказать. Ростом он был ниже ее на целую голову. А она, шпала, выперлась на свидание на огромных каблуках. Моя тигрица, р, -р, р. Хочу быть сегодня дрессировщиком и завалить строптивую хищницу. Девушка хихикнула. Только после того, когда купишь мне ту самую сумочку из бутика Прада, я за ней полгода гонялась, представляешь? О чем речь вообще? Куплю, конечно. Я же люблю твой большой рот, он творит чудеса. А твоя жена, когда из Майами возвращается? Поедем в отель. Надо было еще не недельку сплавить. Шептались они. Меня внезапно затошнило. Лифт остановился, дверки открылись. Пора выходить. Толпа двинулась в сторону выхода, неся меня за собой. Кто-то опять пихнул меня в плечо, и я совершенно случайно наступила на ногу мордовороту. Извините, пожалуйста. Резко затормозил, глянув на меня с отвращением, Видимо, не понравился мой уставший внешний вид, а может, дырки на колготках. Мне совсем-совсем стало грустно. Ком из боли и слез поднялся по пищеводу комком, напирая мощным порывом. Я долго держалась, но я не робот, не железная. в купе все вместе накопилось, вот-вот сорвусь. «Вытирай!» — высокомерно указывает. «Курица невнимательная». Его молодая шалава с накидкой из норки недовольно кривит губы, тут же поддакивает. — Оглохла, что ли? Он сказал, вытирай. Да ты хоть знаешь ли, Митка, кто он такой? — Что ты сказал? Из-за спины бахнул разъяренный, будто гром голос. Миллион мурашек пронеслось по коже, заставляя тело на миг застыть, как перед опасностью. Из лифта вышагнул Игнат, притык замерев напротив хама. «Повтори». Мужчина нервно сглотнул, принявшись млеть подобно глупой овце. Его маленькие рыбьи глазки бегали то вверх, то вниз, рассматривая того, кто возвышался сейчас перед ним, был на две головы его выше, крепче, сильней. Могущественнее однозначно, раз его сальное круглое лицо то бледнело, то зеленело под ураганным прицелом орехово-зеленых глаз. «Что она? Она невнимательная!» «Этот урод теперь понимает, что на мне пиджак Игната. Значит, я вместе с ним. Значит, он совершил ужасную ошибку. Отойдем». Игнат держится холодно, но, мне кажется, внутри у него действует мировой пожар. «Зачем поговорить?» Депутат мнется, нервно дергая себя за воротник рубашки, На лбу, в висках, в сальном подбородке выступили капли пота. «Шагай!» Толчок в спину кто-то из охранников помог взбодриться. «Я совсем не понимаю, что делать дальше и как себя вести. Да бог с ним. Всего лишь перед девчонкой решил выпендриться. Неужели из-за меня сейчас начнется драка?» «Извинись перед девушкой», — доносится чуть поодаль. Продолжает топтаться на месте глупо мычать, будто правда язык проглотил. Дальше обстановка накаляется. Боже. Игнат совершает отточенное ловкое движение, хватает пухляша за руку, за спину ее выворачивает. Я слышу хруст. «Игнат, не надо!» «Извини, извини!» Кричит, глядя на меня теперь уже с щемящим чувством вины и раскаянием. Исаев отпускает грубияна разглаживает складки на своей безупречной рубашке, направляется ко мне. Глубоко выдыхаю, припадая спиной к стене, прикрываю глаза. Какой ужасный день! Когда он уже закончится? Узнай, кто это, доносится рычащий шепот, Игнат дает приказ охраннику и приземли, чтобы это животное не зазнавалось. Лида. Теплые сильные ладони Легли на плечи, встряхнули. «Плохо тебе, да?» Выныриваю из ледяного оцепенения, а потом чувствую, меня жадно вжимает в твердую мужскую грудь, пахнущую дорогим парфюмом. «Иди ко мне». Опять едва не уносит в ностальгию прошлого. В тот период, когда отношения у нас были, как в сказке. До первых ссор, до появления бизнес-партнера Инессы, как какой-то чумы, за считанные секунду убивший все. «Что этот урод еще тебе сказал?» Его глаза полны льда и пламени одновременно. Зол в ярости, такой дикий и опасный. Он правда переживает за меня? Сердце пропускает удар, что-то йокает внутри, цепляет, колет душу, будоражит. Сейчас я вижу того самого Игната, Ту его сторону, теплую, нежную, заботливую, которую мечтала видеть в нем всегда. Идеальную. Нас обоих накрывает. Дико, безумно. Эмоции почти за грань. Что происходит? Игнат испытал мощный метаморфоз. Стоило только ему увидеть ситуацию, в которой меня обидели. Его это зверски зацепило. Пусти, пожалуйста. Ответ отрицательный. В противовес моих слов сжимает в объятиях сильнее. Пальцы волосы на затылке запускает, сжимая мягко. Так приятно. Правой рукой он начинает массировать мою шею и немного выше, расслабляя. Царапает чувствительные зоны у корней волос. Почти заставляет предательски обмякнуть и всхлипнуть. Господи, как хорошо становится. Какие умелые у него руки. Жесткие умеет быть до невозможности чувственными мягкими я вспоминаю это скучаю грустно больно до слез душа на разрыв снова и снова только скажи одно твое слово губы игната вдруг оказались у моего уха прижались зашептали горячо так сладко я в порошок сотру новые мурашки тела атаковали Бороться с собой все сложнее и сложнее, когда он так близко. Здравый разум затмевает его присутствие, касание, доминирующий взгляд, энергия сильного мира сего. Все это действует на меня, как какое-то проклятие и наваждение. Хочется плюнуть, забить, отдаться мучительным грехам, лишь бы унять сумасшедшее кипение на губах, в груди, в нижней части живота и будь что будет». Лишь бы отпустила, не терзала, не рвала на куски, потому что мои запреты хуже пыток. Хочется видеть с собой надежного, сильного, заботливого мужчину, плакать у него на груди, когда грустно или плохо, делиться своими проблемами, быть спокойной и уверенной, что ты в безопасности, ты за непробиваемым щитом, как было с ним. Раньше было. Ни с кем другим так не будет, как с ним, я в этом абсолютно уверена. Он мой первый, мой особенный, один такой во всей Вселенной. Стоп. Вдох, выдох. Это красная Лида. Вернись за черту и приди в себя. Вспомни, через что ты прошла. Сколько слез выплакала, сколько нервов убила, сколько осколков собрала, пытаясь склеить свой разбитый внутренний мир. «Любое имя? Я могу назвать любое имя?» Дернулась назад, отстранившись, чтобы увидеть его лицо, особенно глаза. «И ты сотрешь этого человека в порошок?» Властно ухмыльнулся, насквозь прожигая, ответил уверенным кивком. «Что ж», выпутавшись из жаркого властного плена его крепкого тела, твердым тоном произнесла. Исаев Игнат